Вкусная Тоскана. Один из моих любимых ресторанов в Чертальде спрятался между старинными зданиями. Ныряешь в крытый проход между улицами, толкаешь дверь и оказываешься в огромном зале со сводчатыми потолками, дубовыми стволами, рыцарскими гербами, стандартами и копиями на стенах. Вечером пылает огонь в камине, горят свечи на стенах, а в дровяной печи пикут пиццу и кальцоны. Пошли, пошли, не стесняйся. Позвал хозяин в зал, где у печи суетился пицца Йоло. Я старательно раскатывала тесто, получив в руки уже подготовленный белый ароматный колобок. Растягивала основу для пиццы, а потом получила собственными руками приготовленную маргариту. Конечно, это была лучшая пицца в моей жизни. А какие они делают кальционы? Огромный пирог с ветчиной и несколькими видами сыра внутри с пылу с жару падал на тарелку. Однажды в подарок сыну испекли кальцоны просто гигантского размера. Ничего, сын справился. В каждом тосканском или умбрийском, да и в другом итальянском городке есть блюда, которые присущи только этому месту. И даже в соседней деревне его уже не подадут. Где-то эта особенная паста, где-то соус, где-то суп варят непохоже на других. Чертальдо это боллито рифато а ла чертальдина, тушёное мясное ассорти с луком. Это блюдо ни в коей мере не напоминает наш гуляш или бестроганов. Скорее это мадридская касидо. Несколько видов мяса, сало, колбасы, отваренные иногда вместе с овощами. Для чертальда характерен густой луковый соус, какого не делают больше нигде. Тосканская кухня это традиционная кухня бедняков, кутина повера. Хотя существует мнение, что именно тосканская кухня дала очень много кухни французской. Главное, что характеризует кухню Тосканы это лёгкость приготовления блюд, очень простой набор продуктов и ингредиентов, и в то же время всё сбалансированное, свежее и здоровое. В ход идёт всё: травы от мяты и шалфея до базилика и петрушки, лесные грибы и ягоды, остатки чёрствого хлеба, мёд, сезонные овощи. Надо совсем немного, чтобы приготовить блюдо достойное короля, говорят в Тоскане. Основа основ оливковое масло. До сих пор, когда рождается ребёнок, его окунают в оливковое масло, им же смазывают тело только что умершего. С оливковым маслом человек начинает свой жизненный путь и с ним же заканчивает. Повсюду среди холмов и полей Тосканы серебрятся оливковые рощи. Говорят, что олива хранит множество секретов и знает множество тайн. собирают оливки поздней осенью в начале зимы, когда стынут руки в перчатках с обризанными пальцами и пронизывает холодный ветер, пока стоишь на лестнице, прислонённой к дереву, отбирая по одной оливке. Под деревом расстилают сеть, чтобы ни одна оливка не пропала даром. Тосканские крестьяне знают, когда наступает день сбора оливок. Сегодня слишком сыро, завтра могут наступить заморозки. Но вот он, этот идеальный день. Хозяева соседних ферм всегда помогают друг другу при сборе, но когда все оливки собраны, наступает пора индивидуализма. Не дай бог твоя партия смешается с партией соседа. Это невозможно, ведь только у тебя такие прекрасные отборные оливки, из которых получится такое совершенное масло. Конечно, существует множество современных предприятий по отжиму масла. Однако до сих пор популярный старый давильник, где пользуется почти средневековым прессом и принимает маленькие партии от мелких фермеров. Оливки засыпают в контейнер, промывают, давят тремя каменными колёсами. Раздавленные плоды пересыпаются в аппарат, в котором они распределяются по плоской и круглой пеньковой пластине, потом по другой более широкой и так далее, пока не образуется штабель пеньковых пластин высотой до полутора метров. Раздавленные оливки оказываются между пластинами. Затем пресс выдавливает масло. Оно брызжит в цистерну, вытекает с боков пластин. После чего масло проходит через центрифугу и из него выжимается вся влага. И вот густое зелёное масло льётся в бутыль. В маленьких городах зимой проходят праздники. Проба масла нового отжима Фермеры стоят со своими бутылями вдоль длинных столов, украшенных для антуража маленькими оливковыми деревцами в катках и горшках, и предлагают свое масло на пробу. Даже в суп добавляется оливковое масло, не говоря уже о том, что оно замечательно разглаживает морщины. В один из приездов я узнала неожиданную для себя вещь. «Ты предпочитаешь масло не яркое, более светлое», – сказали мне, как большинство иностранцев. А настоящее, самое драгоценное масло темно-зеленое, терпкое, с очень сильным вкусом и запахом. Но такое оно бывает только зимой, сразу после отжима. К лету масло становится более светлым, и даже в бутылках яркая выраженность вкуса меняется на более легкий, более мне привычный. Собственно, поэтому и проходит зимой дегустации и праздники нового, только что отжатого масла. В этот период оно настоящее. И не забывай в крем в маски добавлять или просто вместо крема перед сном используй», сказали мне. «Эффект сама увидишь». Готова поверить, видела эффект на лицах своих тосканских подруг. А когда окончательно распробовала, теперь для меня ничто не сравнится с настоящим деревенским маслом. Мутным, вязким, плотным. На нём даже готовить жалко. Хотя знаю и тосканцев, которые предпочитают масло выдержанное, не новое. Увы, уходят в прошлое времена, когда все соседи и родственники собирались вместе и шли помогать каждому по очереди, ставили лестницы, собирали оливки так, как это мы видим в фильме Под солнцем Тосканы. На одну лестницу получалось 6 человек. Кто-то наверху, кто-то собирает уже внизу упавшие и носит и оливки. Сейчас всё больше людей заменяют машины, длинная такая палка с проводами. Вибрирует на её конце специальное приспособление. Дерево трясётся, и оливки падают вниз на сеть. Работает такая машинка 8 часов без подзарядки, а владельцы оливковых рощ рассказывают, что готовы памятник поставить инженеру, придумавшему этот агрегат. Кстати, как-то в декабре я очень удивилась, увидев, что возле меня в очереди в кассу в Чертальдовском супермаркете роились семьи чертальцев с пяти, а больше с трёхлитровыми бутылками оливкового масла. Специально спросила, у вас же почти у всех своё, а это зачем? Оказалось, для готовки, для жарки, своё же масло на брускеты, в салат, на ранки и порезы, на машинке вокруг глаз для малышей, вместо кремов и присыпок. В общем, ближе к ноябрю я начинаю виртуально подлизаваться к одному из друзей, производителю моего любимого масла. А ты помнишь, кто твой лучший друг? Ну, прямо ты киамика с печяле. Он для приличия скромничает, типа, куда уж нам до вас важных особ. Мы тут так, забытые, заброшенные, и вспоминает о нас только в конце осени. Но в итоге я снова облизываюсь в предвкушении уведомления с почты. Среди главных героев тосканской кухни сыры, местные колбасы. Как масло и вино они имеют свое наименование, контролируемое по происхождению. Осенью в лесах поспевают каштаны. Когда-то после Второй мировой войны итальянцы возвращались с фронта или из плена. и долго прилип по лесам, питаясь только плодами каштанов и водой из ручья. Придя домой, они заставали своих домочадцев такими же голодными, как и они сами. Есть в деревнях было нечего. До изнеможения, останавливаясь лишь, чтобы отогреть остекленевшие пальцы, собирали тосканцы каштаны. Часть жарили на сковороде, часть тушили с добавлением вина, сильно разбавленного водой. Остальное высушивали и размалывали в муку, как кофейные зерна. А потом добавляли воды и пекли пресные кексы, мечтая о капле оливкового масла или нескольких крупинках сахара. До сих пор вкус каштанового пирога кастаньяччо для пожилых тосканцев это вкус их далёкого голодного детства. Пирог прост: каштаны, вода, мука, оливковое масло, но очень популярен в Тоскане. Знаменитые спагетти и прочую пасту аль-рагу, которую у нас называют болоньезе, в Тоскане делают с соусом из дикого зайца или кабана. Это более плотная еда для зимнего времени, когда лёгкие летние ароматы сменяются пряным запахом свинины, глазированной мёдом, кур запечённых под слоем грудинки, крепкого бульона. Надо сказать, что у каждого региона Италии, если у не у каждой итальянской деревни, есть свой вид пасты. Больше всего, конечно, у Эмилии-Романьи. Но и в Тоскане есть своя паста, например, джилли, паста в виде маленьких цветков лилии. Овощи в Тоскане основа изысканных блюд из простейших ингредиентов. Чего стоят артишоки, фаршированные помидорами, чесноком, чёрствым хлебом и петрушкой, и выдержанные в смеси оливкового масла и уксуса. А молодые цветки цукини или тыквы в кляре, хрустящие и тающие во рту, любимая весенняя закуска по всей Италии. Неотъемлемая часть тосканской брускетты. Здесь закуски – это не просто маленькие бутербродики, а огромный деревянный поднос с разнообразными закусками. От ветчины в оранжевой дыне, вырезанной в форме цветка до баклажанов на гриле. Грибы от белых до знаменитых трюфелей идут в ризотто для фаршировки, в соусы и для паштета на знаменитые тосканские крастини – кусочки горячего белого хлеба. Хлеб в Тоскане до сих пор пекут по средневековым рецептам, без соли, и подходит он как для ягодных джемов, так и для мясных паштетов. Именно тосканский хлеб шокко, как вино и сыр, получил свою классификацию DOP в соответствии с законом Евросоюза в 2016 году. Флорентийцы дорого заплатили за этот хлеб. Отсутствие соли было связано с тем, что пизанцы в XII веке закрыли своим противникам путь в Ливорно, куда прибывали корабли с солью. Хотя есть и другая теория: связано отсутствие соли с высокими пошлинами на этот продукт, и пекари просто не могли позволить себе её приобретение. Тем более, что в Пизе, Лукке, Караре, не зависящих от Флоренции и её внутренних налогов, с солью всегда было всё в порядке. Рикно мне нравится третья версия. Вкус тосканской еды был настолько ярким и насыщенным, начиная от вина и заканчивая колбасами, ветчиной и супами, что сой в хлебе просто была лишней. Как бы то ни было, сейчас уникальность тосканского флорентийского хлеба признают всеми. Кусочки хлеба жарят над углями остывающего камина. а потом намазывают многочисленными паштетами из трюфелей, белых грибов, томатов с травами, а иногда просто перетёртых с рукколой варёных бобов. В бедной крестьянской кухне хлеб, даже тёрствый, всегда играл огромную роль. Он делал более сытными супы холодными зимами, он придавал особый вкус летним салатам. До сих пор твёрдый белый хлеб основа многих современных тосканских блюд. Например, риболитте знаменитого овощного супа. А ещё говорят, тосканские хозяйки в любой суп или подливку перед готовностью надо добавить маленькую сухую корочку пармезана. Блюдо приобретёт особый вкус. Пансанелла салат, в котором к хлебу замоченному и отжатому добавляются помидоры. Итальянцы всегда используют для салатов недозрелые помидоры, чтобы вкус не смешивался и не забивал остальные ингредиенты. К помидорам добавляют мелко нарезанный лук и базилик, оливковое масло и бальзамический уксус. А дальше всё зависит от вашего желания и вкуса. В панцанеллу можно добавлять и крутые яйца, и тунец, и анчоусы. Всё, что душе угодно. Тарта ди тесто хлеб, напоминающий лаваш, который продаётся в наших магазинах. Не тонкий армянский, а толстый, жестковатый, похожий на булку белого хлеба. Наверху запекаются колечки жареного лука. тарты дичипола или оливки или даже морковь. Вечером в баре, купив стакан вина наряду с прочими закусками, получаешь этот пирог, нарезанный на маленькие квадратики. И, конечно же, нельзя не сказать о знаменитом флорентийском бифштексе, бистек ка фьорентина, огромном на килограмм или полтора куске говядины на косточке, который жарится на решётке на углях над погашенным очагом. О, -о, -о бистек ка фьорентина. Вздохнёт итальянец, узнав, что вы собрались в Тоскану. Готовят его из особого сорта мяса кьянины. Коровы пасутся в долине Кьяна у Картоны, едят особые травки, и мясо получается тоже особое. Сверху на жарящееся мясо бросают веточки розмарина, любимой тосканской травки. На его видке и креветки для жарки можно нанизать, только с лавровым листом розмарин не сочетается. Тут уж или или. Ты знаешь, что когда заказываешь флорентийский бифштекс, то надо доверять хозяину ресторана, сказал мне как-то знакомый флорентиец. Не только туристам, но и нам самим вместо гианины могут пожарить мясо из Австралии, а разница-то огромная. Надо же, подумала я. А у нас австралийский рибай в почёте. Флорентийский бифштекс мне понравился, только размерами напугал. Даже вдвоем съесть этот огромный кусок мяса, для которого в ресторане приставляют отдельный столик к вашему столу, это проблема. Но должна признаться, что мясо с розмарином, которое готовят на решетке в чертальском ресторане «Антика Фонте», ничуть не хуже. Дерзно сказать, даже лучше. Конечно, рецепт меняется от области к области, даже от кухни к кухне. У каждой хозяйки свой способ. В Приморской Тоскане популярны рыбные блюда, в Центральной – мясные. Множество средневековых блюд до сих пор живы в маленьких окружённых лесами деревеньках во Апеннинах и даже во Флоренции. Но в целом дух простой крестьянской еды не изменён. Есть и курьёзные моменты. Знакомая рассказывала историю, как кормила овощами регулярно приходящих к её двери в маленькой деревушке дикообраз, а потом они пропали. Соседи, наверное, съели, вздыхает знакомая. Да-да, именно декабразов. Это я вам ещё про блюдо, где воробей запекается в просёнке, а поросёнок в туше коровы, а все вместе в глубокой яме не рассказывала. Нет никаких рецептов, скажут вам в Тоскане. Есть способ приготовления блюд, унаследованный от мамы и бабушки. А сколько чего класть и почему то или другое, никто не сможет объяснить. Всё привычно с годами. Всё идёт от сердца. В наше время всеобщие усреднённости одного и того же фастфуда на Римском вокзале или в центре Флоренции, китайских официантов в венецианском кафе, в провинциальной Италии ширится движение slow food и slow town. Медленная еда, медленный город. Люди сохраняют свои традиции, не пуская глобализацию в свои маленькие деревеньки и в свои тарелки. И многие тосканские города гордо вывешивают на интернет-сайтах своих мэрий мы Слоу Таун. Пошла готовить по пардалле аль рагу по рецепту синьоры Фьорелли, сказала я как-то. Не посигай на святое, откликнулся муж.